Глава одиннадцатая. Иногда ответы находятся вовсе не там, где их ожидаешь найти. Мэтр Валор, Таширук, Ван и Могор. а Разбудил меня поутру истошный девичий виск, сразу на несколько голосов. «Помогите! Оно меня укусило!» Секунды спустя поддержал его дружный мужской хор, к которому вторило громкое хлопанье двери. «А ну, заткнитесь, идиоты!» Сверепо рявкнул женский голос, прерывая непродуктивное общение со слабонервными невеждами. И я с ожалением понял, что пора вставать. Судя по всему, первый курс явился на свое первое занятие по целительскому делу. Сладко зевнув и откинув простыню, я с кряхтением сполз с секционного стола. Размял затекшие мышцы, торопливо умылся, проглотил почти не жудя прихваченный вчера из столовой пирожок. И, не дожидаясь, пока дверь закончит развлекаться с новичками, потопал в лабораторию. «По коридору налево и вниз», – раздраженно напутствовал в непутевых первогодок моя новая знакомая. «И не упадить там. Если кто-то сломает ногу, будет лежать под лестницей до тех пор, пока хозяин не освободится». А над моей головой нестройно протопало множество ног, потом раздался приглушенный вскрик, чей-то сдавленный стон и едва слышная ругань. Потом все стихло, и еще через пару мгновений отчаянно заскрипела открываемая в подвал дверь. С еще более пронзительным скрипом прогнулись старые ступени деревянной лестницы. Наконец, в коридоре... Послышались быстро приближающиеся шаги. Дверь в лабораторию распахнулась, и на пороге возникло несколько тяжело дышащих силуэтов. «Н-не в зон», — заикая, сказал один из них, обнаружив меня склонившимся над столом. Я неопределенно отмахнулся, приводя в чувство подопытную крысу. Потом обернулся, заградив собой стол, оглядел растерянные лица однокурсников и оценив, набухающий под глазом у одного из них фингал, который прекрасно сочетался с красующейся у его соседа свежей царапиной, головой. «Вы что, даже светляки в коридоре зажечь не догадались?» «Кто б нам подсказал, что тут можно что-то зажечь?» Поправив кожаный фартук, я внимательно оглядел недоумка. Невысокий, крепко сбитый, с грубоватыми чертами лица – и увесистыми кулаками. Видел его мельком на занятиях, ничем особенным себя не проявил, ни одного вопроса учителю не задал, даже ни в одну драку пока не ввязался. Хотя сейчас, получив фонарь под глазом, был настроен явно недружелюбно. Да и стоящие рядом с ним двое малолеток тоже не выглядели счастливыми. У одного, что поуже в плечах и посмазливее, оказался порван рукав мантии и испачкана в чём-то жёлтом штанина. А второй успел пару раз обо что-то приложиться своим довольно привлекательным лицом, заработав длинную ссадину на левой щеке и небольшой синяк на подбородке. Правила пользования бытовой магии подробно освещены в приложении к академическим законам. Нейтральным тоном заметил я, глядя крепышу в глаза. «Маленькая такая княженция». Синяя обложка, золотое тиснение и герб Академии на корешке. Инициалы господина Ректор на первой странице. Их легко заметить, если просто открыть книгу. И совсем нетрудно прочесть, если, конечно, природа одарила вас способностью узнавать разные буковки и складывать их в связанные предложения. Невзун, ты издеваешься? Недобро прищурился тот, перешагивая через порог. Или намекаешь, что мы идиоты?» Я равнодушно пожал плечами. «Это не я намекаю. Это вас дверь так приласкала, причем, судя по вашим лицам, не один раз». «Хочешь трепки?» а Вдруг подал голос второй паренек, угрожающий сжав кулаки. Третий оттеснил толкующихся в коридоре девочек назад и благоразумно прикрыл за собой дверь. «Знаешь...» Мы стерпели, когда ты занял лучшую комнату, ни с кем это не обсудив и не спросив разрешения. Промолчали, когда на следующий день ты удрал на занятия, не показав нам, как пользоваться телепортационной аркой. Завхоз не возражал против моего выбора, насмешливо хмыкнул я. А больше я ни у кого спрашивать не обязан. Что же касается арок, то учебник по рунам есть у каждого. При желании вы могли его открыть и узнать, как активируются академические порталы. Тема номер два, страница третья, пятый абзац, сверху. Крепыш с угрожающим видом подошел ближе. Не слишком ли ты нагл для окраинного барончика? В меру своих скромных возможностей не стал отрицать я. Так может нам эти твои возможности еще немного поубавить? Вкрытчиво предложил его сосед слева. Не знаю его имени, к сожалению, для него. Не интересовался. Да зачем, если у него с высокой долей вероятности не останется потомков? Я снова пожал плечами. «Что, думаешь, не справимся?» Выразительно хрустнув пальцами, поинтересовался третий. «Нет, и зная человеческую природу...» хорошо представляю себе итог наших с вами межличностных отношений. Чего? Нахмурились все трое. Каких еще отношений? Я усмехнулся и отошел от стола. Вот этих. Демонстрирую вам простой пример. Еще вчера эта мелкая тварь пыталась меня укусить. А сегодня... Молодые люди синхронно опустили головы и поморщились завидев распятую на столе крысу, который я аккуратно вскрыл брюшную и грудную полости. А когда заметили пульсирующие сосуды, едва уловимые движения ребер и содрогающуюся сердечную сумку, наглядно доказывающие, что грызун все еще жив, то дружно передернулись и отступили на шаг. — Ты ненормальный невзун! — с отвращением заявил крепыш, машинально отерев вспотевшей ладони Амантию. Ты хоть понимаешь, что натворил? Снаружи вдруг стало подозрительно тихо, а я только улыбнулся доброй, ласковой улыбкой некроманта, от которой они поюжились и отступили еще дальше. Ничего страшного! Это, кстати, тема сегодняшнего занятия. Кротко ответил я, бережно поправив один из рано-расширителей. Простейшие сберегающие заклятия. Определение, методика наложения, применения. Причем, следом за теорией, как указано в расписании, идет практическая работа. Вот ее-то я и сделал с утра пораньше. Практическую работу на первом занятии проводит преподаватель, фыркнул крепыш, не заметив, как дверь за его спиной чуточку приоткрылась. И не на крысах, а на лягушке. Лягушка слишком маленькая. С сожалением откликнулся я. На ней неудобно работать скальпелем. Тогда стоило ли мараться? Конечно. Как бы я иначе узнал, что использую заклинание правильно? Тьфу! Смачно сплюнул на пол смазливый, и демонстративно отвернулся. Скарф, не трогай этого придурка. Он точно больной. Да я вижу. Хмуро согласился в Невзун, мой тебе совет. Не лезь нам под руку. «А то что?» – заинтересованно приподнял брови я. «А то будет плохо. Кому? Вам или крысе?» «Не в зон. По тяжелым взглядам Скарова я не удержался и широко улыбнулся. Не переживай. Вскрытие человеческих трупов у нас начнется только на втором курсе. И до этого времени у тебя нет поводов для беспокойства». «Что?» «Мне кажется, это была угроза». Внезапно проскрипел с порога мастер Ворг, заставив всех троих подпрыгнуть на месте от неожиданности. «Не так ли, мой, возможно, будущий личный ученик?» Я скромно потупился, а потом коротко поклонился. «Доброе утро, мастер. Я сделал все, как вы сказали, и освоил первую главу учебника. Не могли бы вы зачесть мне практику?» «Нет», — усмехнулся старый маг, медленно заходя в комнату. Мелкота при его появлении шаржахнулась, толпящиеся в коридоре ученики выжидательно притихли и вытянули шеи, чтобы видеть, что происходит в учебной комнате. А я сделал недоуменное лицо и удивленно спросил, «Почему мастер? Разве я где-то ошибся?» — Сберегающие заклятия мы используем не на здоровых, а на больных животных или людях, — сморщился при виде крысы светлый. Затем подошел ближе, внимательно изучил распятого грызуна и одобрительно кивнул. — Хотя леви вы провели безупречно. — Чем усыпили крысу? — Заклятием быстрого снамастер! мастер, — почтительно ответил я и тоже подошел к столу. — А обезболили? Я демонстративно насупился. Ну вот, сейчас все впечатление обо мне испортит. Почему вы решили, что я сперва ее обезболил? В этой примитивной ауре нет следов страха или пережитых страданий. Едва заметно улыбнулся мастер. А они непременно появились бы, если бы вырезали животное, не предпринимая дополнительных мер. А может, сонное заклинание было настолько сильно, что крыса просто ничего не почувствовала? «Не елите, адепт!» – прищурился старик, проведя над невезучей крысой сухой сморщенной ладонью. «Я достаточно пожил на этом свете, чтобы знать, когда используются те или иные чары, тогда как вы, напротив, слишком молоды, чтобы пытаться утаить от меня их применение». Я огорченно вздохнул. Жаль, значит, я еще недостаточно освоил маскировочные черы, раз он увидел их остатки. Пожалуй, аферу с грибами начинать еще рано. Если меня уличат в заимствовании ценного сырья, доступа к нему больше не будет. Простите, мастер, поведнился я преча глаза. Вы действительно правы, я использовал заклинание ложной смерти, чтобы вызвать у крысы состояние, близкое к полному исчезновению чувствительности, в том числе и болевой. «Почему вы выбрали именно это заклинание, Невзон?» — осведомился светлый, незаметно проверяя мои слова. «На мой взгляд, оно не слишком подходит для таких целей». Я мельком покосился на застывшую стены сокурсников и неохотно признался. Из данной группы заклятий я пока освоил только это. На остальные у меня не хватило времени. Мастер, наконец, улыбнулся. «Молодец!» — не соврал. «Но все равно, нет зачет. Для того, чтобы освоить эту тему, нужно уметь не только ранить ни в чем не повинную крысу. Я просто не успел закончить. Вы позволите?» Светлый удивленно моргнул, когда я решительно вернулся к столу и поднял чистую тряпицу над заранее приготовленным лотком с инструментами, затем достал оттуда тонкую иглу, сноробисто всего лишь раз промахнувшись мимо ушка, вделал в нее такую же тонкую нитку, затем склонился над бесчувственной крысой и в несколько уверенных стежков заштопал ей кожу на груди и животе. В одном месте, правда, шов получился неровным. В другом я перетянул тонкую шкурку, едва ее не порвав, но в целом получилось пристойно. Конечно, мастер скривился и сокрушенно покачал головой, едва не заметив, что для таких ран каждый шов должен быть наложен отдельно, своей ниткой и завязан на крохотный узелок. Однако я не дал ему времени возразить, едва убрав иглу, положил окровавленную ладонь на распятое тельце. Чуть его прижал, чтобы ощутить, как колотится маленькое сердце. А затем, взявшись за кончик длинной нитки, шепнул первое из обязательных для программы первого курса исцеляющих заклятий. То самое, сберегающее. После чего наложил на нитку еще одно небольшое заклятие, сделав ее скользкой и легкой, а затем одним движением выдернул ее наружу, Завершив работу, буквально за мгновение до того, как исцеляющее заклятие полностью закрыло ранки на теле крысы, и до того, как она, лишившись удерживающих чар, с визгом подскочила на столе. В оглушительной тишине я спокойно прижал розовый хвост пальцем. Аккуратно поднял извивающийся тельца в воздух и с невозмутимым видом передал удивленно кашлянувшему мастеру. А пока тот придирчиво ее ощупывал, также спокойно вытер руки, снял с себя фартук и вопросительно взглянул на Светлого. — Что вы теперь скажете, учитель? — Хм... — задумчиво обронил он, не отрывая взора от возмущенной пищащей крысы. «Вы избрали убедительный способ доказать, насколько хорошо усвоили первую главу учебника Адепт Невзон. Вы ведь для этого явились сюда с утра пораньше и упорно препарировали живую крысу?» Я многозначительно улыбнулся. «Мне показалось, так будет лучше». «Безусловно», — сухо заметил мастер и отпустил несчастную крысу позволив ей с пронзительным писком шлепнуться обратно на стол, а затем спрыгнуть на пол и метнуться в самый дальний угол комнаты. Что ж, видимо, дальнейшее ваше нахождение на этом уроке будет нецелесообразным. Ничего нового вы из него не почерпнете. Кроме разве что удивления при виде того, как нервно ваши однокурсники отнесутся к практической работе. Какое у вас следующее занятие? Общая некромантия, мастерворк. Вступайте, готовьтесь. Разрешил второй маг, проявив неслыханную щедрость, на которую я, признаться, очень рассчитывал. А потом нахмурился и добавил: "Но вечером загляните ко мне. Я попробую поговорить с ректором". "Благодарю", почтительно поклонился я. Он сделал вид, что не услышал, и демонстративно повернулся к другим ученикам. А я выпрямился и поспешил покинуть подвал. По пути ободряюще подмигнув опоздавшим, как всегда, темным, и послав до нельзя удивленной некроманточке самую обаятельную из своих улыбок. «Отлично», – подумал я, выбравшись на свежий воздух. Ворга все еще легко просчитать. Первого занятия у мэтра Крома сегодня по расписанию нет так что у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить без свидетелей. Он, правда, еще спит, но вряд ли у себя дома. Скорее всего, старик почти не вылезает из лаборатории». «Эй, ты куда?» – удивленно спросила артефактная дверь мастера Ворга, когда ей решительно двинулся прочь. «У тебя что, занятие закончилось?» Я помахал ей рукой. «Вечером вернусь, драгоценная». «Тебе что-нибудь принести в подарок?» «Еще не хватало», — буркнула она, но губы разошлись в довольной улыбке. «Не шуми только, когда вернёшься. У хозяина очень чуткий слух». «Я знаю», — усмехнулся я про себя и ускорил шаг. А точнее перешёл на бег, не желая терять время. Потом, правда, пришлось вернуться к более спокойному режиму, поскольку впереди замаячил тот самый пространственный карман, куда я вчера запихал разозленного нича. Однако, как вскоре выяснилось, никто меня там не поджидал. Сам карман оказался пуст, а рядом не нашлось ни единой ловушки. Это было не слишком хорошо, потому что одно дело, когда затаивший обиду старик выплеснет возмущение тут же, и совсем другое, если он сейчас вынашивает идею вместе совершенствует ее, любовно продумывает все до мелочей, особенно если это светлый, дважды умерщленный, самолюбивый и крайне уязвленный старик, сполна познавший все особенности характера, непростого характера такого же, а не молодого некроманта. Осторожно обойдя подозрительное место, я несколько мгновений обдумывал эту мысль, гадая, не перегнул ли палку но потом решил, что раньше времени беспокоить, и устремился к учебному корпусу. Вернее, к телепортационным аркам, одна из которых, торжественно блеснув двумя черными грифонами, благополучно переправила меня в общие лаборатории. Примечание. Общие лаборатории – лаборатории, предназначенные для обучения как темных, так и светлых адептов и расположенные в подвальном этаже учебного корпуса. Конец примечания. «Надеюсь, Кром там», — подумал я, без всякого труда попав в нужное место. Вряд ли старик рискнет ночевать в лабораториях Черной башни. С ними связано слишком много воспоминаний, а он всегда был чересчур сентиментален. Если же нет, то мне придется бежать к нему домой и обратно через парк, и дожидаться приглашения в гости от тёмных, а это будет нескладно. Оглядев мрачное помещение и отойдя на пару шагов от стационарной арки, я выглянул в единственный коридор и понимающих хмыкнул: Сколько себя помню, эти катакомбы всегда были плохо освещены. А после первой же развилки здесь начнётся такая пространная сеть тоннелей, что их карты, наверное, и по сей день ни у кого нет. В свое время тут даже призраки водились, пока их не заставили исчезнуть. А еще сюда частенько сбегали какие-нибудь экспериментальные образцы. И за ними потом охотился весь преподавательский состав, отменив на время поимки большую часть занятий. Правда, правда. Пару раз сам открывал на спор клетки, и гордился тем, что после моего саботажа уроков не было по неделе, потому что те зверюги, которых у меня хватало наглости выпустить на волю, обратно загонялись с немалым трудом. Эх, хорошие были деньки! Создав двух небольших светляков и без помех добравшись до развилки, я оглядел исчерканные всевозможными метками стены, и, повернув направо, невольно улыбнулся. Сколько тут адептов в свое время заплутало, не из Ставь эти глупые крестики, не ставь, не было никакой гарантии, что тот коридор, по которому ты вчера пришел в лабораторию, не приведет тебя сегодня к канализационному стоку. Конечно, ничего серьезного с адептами никогда не случалось. И пропавших... На вторые и третьи сутки все равно находили, но была в этих стенах какая-то особенная, старая магия, которая вызывала благоговейный трепет и неудержимое желание разгадать ее многовековые тайны. Это ощущение посетило меня и сейчас, когда я шел по пустым коридорам и с любопытством всматривался в царящую впереди темень. Зловещая тишина Кромешный мрак, сдавливающий со всех сторон, тихие звуки шагов, гулким эхом отражающиеся от каменных стен, черные пасти второстепенных тоннелей, от которых так и ждешь, что оттуда бросится какой-нибудь монстр, свисающий с потолка паутина, стойкий запах тлена, густой слой пыли, укрывающий пол на пол пальцев в толщину. Нервы уже напряжены до предела, словно на неспокойном кладбище в полночь. Беспокойный взгляд беспрестанно шарит по темноте в поисках малейших признаков движения. «Стоп!» — внезапно замер я, с подозрением присмотревшись к полу. «А пыль-то откуда взялась в таком количестве? Если здесь проходят занятия, ее быть не должно?» — А вот тут ты прав, — насмешливо заметили откуда-то сзади. — Но о своем открытии уже никому не расскажешь. То, что я сделал дальше, я сделал совершенно машинально, так как и много раз до этого, находясь в каком-нибудь симпатичном месте, вроде склепа с неупокойными зомби или рядом с кишащими мавками-болотами. Первое, мгновенно погасив сразу оба светляка, резко усилила чувствительность глаз, и второе отпрыгнул в сторону, шарахнув по собеседнику заклятие мгновенного разложения. На живых оно действовало подобно кислоте, разрушая мягкие ткани и оставляя от нападающего лишь голый скелет, а у мертвых как минимум вызывал оцепенение ввиду повреждения управляющих структур, удерживающих заклятие, а как максимум разносил их на куски. Мое собственное изобретение, между прочим, незаменимая вещь в экстремальных ситуациях. От удара подкравшегося придурка буквально снесло, да так быстро, что я увидел лишь смазанный силуэт, окруженный голубоватым свечением. Его сперва подбросило в воздух, мгновенно разорвало на несколько десятков частей, а потом с силой швырнуло на ближайшую стену, оставив на ней расплывчатые светящиеся кляксы которые через пару мгновений начали сползать на пол, издавая при этом жалобное сипение. — Ты что творишь? Едва слышно простонало нечто, расплываясь у меня под ногами бесформенной лужицей. В ней с трудом угадывалась раздробленная кейс, торчащими наружу осколками костей. Рядом плавали ошметки сапог, от которых нормальными остались лишь каблуки. Тут же дрейфовал человеческий глаз, а чуть поодаль подергивались полупрозрачные губы, раз за разом выталкивая себя натужные фразы. Зверь! Я ж только напугать! Подойдя ближе и убедившись, что прибил обычного призрака, я равнодушно пожал плечами. Считай, что напугал? Ты кто такой? Дух. Чей? — Не помню. — Как всегда, — поморщился я. — А зовут-то тебя как дурень. «Томас — Томас, — жалобно всхлипнул он, — и ты меня убил. Я фыркнул. — Хватит ныть, собирайся. У меня к тебе пара вопросов. — У меня и сил не хватит, — беззвучно прошептал призрак, а потом повернул глаз в мою сторону и с надеждой спросил. — «Слышь, парень, поделись, а?» «Еще не хватало. Вставай, а то упокою насовсем». Лужа, прекратив придуриваться, приняла вертикальный вид, оформившись в некое подобие человека. Заново вырастила отвалившиеся конечности и собрала в кучу разъезжающиеся глаза. А потом спешила выставить в защитном жесте полупрозрачные руки. «Не трогай, ладно?» Мне и так теперь целый месяц восстанавливаться придется. Я недобро прищурился. У тебя есть ровно минута, чтобы ответить на мои вопросы. И нет никаких гарантий, что я подарю тебе этот месяц. Усек? Спрашивай. Вздрогнул под моим взглядом дух и тревожно замер, а даже не помышляя о бегстве. Где мне найти метро Лонера Крома? Не знаю. Он давно тут не появлялся. «Почему — Почему? — нахмурился я. — Лаборатории уже несколько лет закрыты, подземелья опечатано. Ученики и преподаватели сюда больше не спускаются. А занятия перенесли на первый этаж, где для них оборудовали новые помещения. Я нахмурился еще больше. Но телепортационная арка не блокирована. Доступ сюда не запрещен. Я прошел без труда. «Да», – вздохнул призрак, – «их не удалось заблокировать. Перед закрытием в одной из лабораторий произошел взрыв, после чего пространственная магия стала работать со сбоями. И если попасть сюда можно без помех, то выбраться... Скажем так, не у всех получается». «Что за взрыв?» – сухо уточнил я. «Понятия не имею. Когда он произошел, меня тут не было». «А потом?» «Что потом?» — не понял призрак. «Что было после того, когда я сюда попал?» «Нет. Я хочу знать, как именно ты сюда попал. И почему это произошло только после взрыва?» Дух нервным движением поправил сполши на нос глаз. «Не знаю, но призраки обитали тут всегда. Это мне известно. Нетерпеливо перебил я. Как и то, что лет сто назад...» Их всех повывели. Считалось, что навсегда. Что случилось потом? Преграда, не пускавшая нас в академию, исчезла. Послушно отозвался дух. И мы вернулись. Все? На всякий случай уточнил я, напряженно размышляя. Этого не скажу. Но штук двадцать точно наберется. Я удивился. Когда это случилось? По вашим меркам, э, лет пять назад. «А в последующие годы новенькие среди вас появлялись?» «Нет», — покачал головой призрак. А «Я задумчиво почесал щеку». «Занятно». «Получается, граница между мирами была нарушена один раз и на короткое время. Потом она восстановилась, и больше никто сюда не пролез». «Томас, а почему лаборатории закрыли?» «Призраки не самое большое зло, чтобы из-за вас эти катакомбы опустили». С тем количеством изгоняющих заклинаний, которые у нас есть, от любого духа можно избавиться, выдавая счета. А от нас никто не смог. Совсем по-человечески пожал плечами дух. Пытались многие, но ни у кого не получилось. Вот только и мы теперь обратно вернуться не можем. Подземелье опечатали, граница стала неодолимой. Нас здесь заперли, печально признался Томас. Я помотал головой. Все равно это не объяснение. С духами мы жили многие десятилетия и даже века. Пусть не уничтожить. Оно с вами всегда можно договориться. С нами, да, прошептал он, а вот с тем, а другим, пока ни у кого не получилось. И из-за него лаборатории были закрыты. Здесь осталось нежить, насторожился я, кинув быстрый взгляд по сторонам. И она не пытается отсюда выбраться? Пыталась. А после того, как здесь перестали появляться люди, она нашла другой источник питания. Нас. Тяжело вздохнул призрак. И вот тогда нам стало совсем туго. Я хмыкнул. За пять лет тварь должна была всех вас сожрать, если ты не переоценил ее возможности. Мы живы лишь потому, что в подземелье остались места, куда монстру... — Нет ходу. — Где? Второй уровень? Третий? Призрак странно на меня посмотрел. — Ты слишком много знаешь для ученика. И, кажется, совсем не боишься нежити. — Я давно разучился бояться, — ухмыльнулся я. — Еще с тех пор, как меня предал мой собственный... «Ау — Ау-у-у! внезапно донеслось протяжное по коридорам. а А-и-и! Призрак моментально поблек. Ну вот, помени демона к ночи. — Тварь, — деловито уточнил я, неторопливо снимая с себя перчатки. — Да, — едва слышно шепнул Томас, продолжая истаивать. — Когда она так воет, это означает, что она снова охотится и ищет добычу. — Ау-у-у, — послышалось снова и на этот раз гораздо ближе. — Она уже рядом, — прошелестел Призрак растворяясь во мраке. Ты зря сюда пришел, юноша. Магия светлых тут не работает, а выход находится только на... Заткнись и проваливай. Сухо посоветовал ему я, методично проверяя карманы. Развели тут всякой дряни. Приличному человеку присесть некуда. Ты умрешь? Щас. Щаса. Рыкнул я слово «ключ» для изгоняющего заклятия. Печать на руке мгновенно оборгла и тут же остыла. А надоедливого призрака будто веником вымела из коридора. — Так ты что, некро? — донеслось от него напоследок. — Я и... — торжествующе взвыл неведомый зверь с громким скрежетом царапой пол. И, судя по звукам, ринувшись на отголоски моей магии, во весь опор... Я снял с ногтей защитные чехлы и недобро улыбнулся. Да, я некромант. И пусть только кто-нибудь попробует в этом усомниться.